Состывшей душой думает, медленно идя по спящему городу в печальном рассвете осеннего дня. Ни то, ни то, ни забвения, ни иллюзии, в ней нет юности, и душа ее захватана, как обои на ее стенах, она вся зацелована. Знаю, это атовизм, говорит во мне, и я должен бы ценить в ней индивидуальность, но, боже мой, как все это бледно перед тем, что я имел от мани. О, если б снова встретить такую любовь! такую свежесть чувств и самозабвения, если бы на дороге моей я встретил опять смуглую девочку, непосредственную розу долины, которая любила бы меня не за деньги мои и имя, а за то, что я здесь, на земле, воплотил в себе ее мечту. Штейнбах сидит в кабинете своего особняка на Причистенке и смотрит в топящийся камин. Смеркается. Только что убрали завтрак из столовой, где он был наедине со своим гостем. По диагонали комнаты нервно шагает высокий блондин в сюртуке. У него длинная белокурая борода, породистый костистый профиль, серые пронзительные глаза, высокий лысеющий уже лоб интеллигента. У него холеные руки и красивые жесты, полные темперамента. Штейнбах курит и искоса поглядывает на гостя. «Он похож на великолепного хищного зверя, запертого в клетку», думает он, следя за этой упругой походкой – и то вкратчивыми, то порывистыми движениями барских рук. А гость говорит, волнуясь, глубоким гибким баритоном с ясной дикцией природного оратора. «Все мы читали о таких гиблых эпохах, знаем о них по холодным документам прошлого, все мы отвлеченно жалели людей и выносивших на собственных плечах всю тяжесть безвременья. А вот когда самому приходится на своей шкуре прочувствовать всю эту мутную застойность, что ли, Вязкую, безысходную, необозримую. О, какой озлобленный по-голодному, какой волчий вой поднимается в душе, как и перервал бы кому-нибудь мимо идущему горло. А что пруку, бросает Штейнбах? Семен Николаевич останавливается на мгновение и теребит бороду щуря глаза. Никакого, да разве в эффектах ищут логики? Уж на что кажется, я человек упорный? Да, улыбается Штейнбах, непоколебимо уверенный. Что Каира, Кавиендра, а признаться вам по совести нет-нет, да и придет Аркашкина идея. А не удавиться ли? тебе это для стиля. Какой там к черту стиль! Каждый день твержу себе, что надо пока что вертеть и подмазывать колеса. Ведь мы же это и делаем. Белые руки поднялись выразительно ладонями вверх. Ах, все это я и без вас восхитительно знаю. Но ведь дышать поймите, дышать нечем Марк Александрович! Страстно повышает он свой могучий голос и пылким жестом прижимает руки к сердцу. «Счастливец», — думает Штейнбах. «Все врозь ползет ко всем чертям, и руки порой опускаются. И не потому, что делать нечего. А почему же? Поголовное бегство вчерашних почтенных и уважаемых — вот что приводит меня в бешенство. А вы об этом? Да, с об этом именно. Из работы черт знает что сделали. Ночлежку какую-то, заезжий дом» откуда можно свободно уйти, даже не заплатив по счету, предоставив убирать после себя грязное белье и так далее разным навечно обязанным, созданным, по их мнению, для черной работы. И это теперь именно, когда самые, что ни на есть, способные люди нужны. Вот и делайте что угодно. Эти сезонные деятели, удирающие под первым предлогом, мне вот где сидят уже давно. «Что же вы, однако, предполагаете?» спрашивает Штейнбах, закуривая папиросу. «Ведь если так пойдет...» Красивые руки развернулись в красноречивом жесте беспомощности. «Ничего не соображаю. Я готов, знаете... Не смейтесь. Я готов помириться на двадцати пяти годах». Штейнбах молчит, задумчиво глядя в огонь. Семён Николаевич всплескивает руками. «Неужто меньше нельзя? Послушайте. Вам удобнее наблюдать эти атмосферические явления. Что вы думаете?» «Я жил за границей почти весь год, Семён Николаевич. Я отстал от всего». Но боюсь, что на обывателя теперь вам уже нельзя рассчитывать». Семен Николаевич энергично машет рукой и опять бегает, кусая бороду. «Я так работал все лето, что даже газет не читал, грешный человек. Какие? Где они? Чем пахнет? Неужели все с пермином и резиновой мануфактурой?» В дверь раздается легкий настойчивый стук. Гость смолкает разом и пронзительно глядит на портьеру. «Войдите», — говорит Штейнбах, бросая папиросу. Лакей подает карточки. Штейнбах читает и встает так быстро, что Семен Николаевич делает невольное движение. «Я мешаю, Марк Александрович?» «Впрочем, осторожность», — говорит он по-французски. «Не беспокойтесь. Это люди с другой планеты. Вас они не могут знать. Проси». «Что такое?» — думает заинтересованный Семен Николаевич. «Его лицо перестало быть маской. Наверное, женщина. Можно взглянуть?»